Глава 5. Суб вечности и внезапное прояснение. Теперь нам предстоит коснуться одного обстоятельства, которому считает нужным удивиться сам рассказчик, чтобы уж не слишком удивлялся читатель. Если для нашего отчета о первых трех неделях пребывания Ганса по здесь наверху, всего 21 день в середине лета, причем... Этим сроком в меру человеческого предвидения его Женя в Бергофе и должна была ограничиться, если для этого отчета понадобилось именно столько времени и места, сколько надо сознаться мы и предполагали отвести ему. То для описания последующих трех недель едва ли потребуется такое же число страниц, часов и дней, какое потребовалось для изображения первых трех недель. Мы уверены, что эти последующие недели пронесутся мгновенно и мелькнув, отойдут в прошлое. Это явление может показаться странным, и все-таки оно естественно и соответствует законам повествования и слушания. Ибо следует считать естественным и закономерным, что время для нас так же тянется или летит в нашем восприятии, также же расширяется или сжимается, как и восприятие героя нашего повествования, а молодого Ганса Касторпа, планом которого судьба воспрепятствовала столь неожиданным образом. И, может быть, полезно, имея в виду тайну времени, подготовить читателя к еще более неожиданным чудесам и явлениям, с которыми мы столкнемся, пребывая в обществе этого юноши. Но сейчас достаточно будет, если каждый вспомнит, как быстро проходит верница дней, даже долгие верницы, когда ты боленно лежишь в постели. Кажется, будто повторяется все тот же день, но так как он один и тот же, говорить о повторении не слишком уместно. Речь должна бы идти о неизменном, о приходящем сейчас или о вечности. Тебе приносят за обедом суп, как принесли вчера, как принесут и завтра. И в тот же миг на тебя повеет чем-то, чем и откуда ты сам не знаешь, Тебе приносят суп, а у тебя головокружение. Формы времени сплываются, сливаются. И вдруг становится ясно, что истинная форма бытия – это непротяженное настоящее, в котором тебе вечно приносят суп. Однако говорить в отношении вечности о скуке, о том, что время тянется, было бы слишком парадоксально. А парадоксов мы решили избегать, особенно живя одной жизнью с нашим героем. И так, в субботу, со второй половины дня, для Ганса Кастурпа начался постельный режим, ибо врач Гофрат Бернс, этот высший авторитет в окружающем нас мире, отдал соответствующее распоряжение. И вот молодой человек лежал в ночной сорочке, с вышитой на грудном кармашке монограммой, Заложив руки за голову в опрятные белые постели, служивший смертным адром американки и, вероятно, многим другим, и смотрел простодушными, мутноватыми от насморка глазами на потолок, размышляя о превратностях своей судьбы. Но и не будь у него насморка, он едва ли взирал бы на все таким уж ясным, разумным и незатуманенным взглядом «нет». При в сложности его внутреннего мира а мысли и чувства его были какие-то противоречивые, смутные, запутанные, и не вполне искренние и устойчивые. То его тело сотрясал, рождавшийся из недр существа, неудержимый и торжествующий смех, и сердце мучительно замирало от какой-то упоительной радости и надежды, то он бледнел от испуга и тоски, Ему казалось, что это сама совесть, а не сердце, судорожно и торопливо стучится в его грудную клетку. В первый день Иоахим дал ему полный покой и избегал всяких разговоров. Осторожно заглядывал он несколько раз в комнату, кивал лежавшему, спрашивал, как и полагается, не нужно ли ему чего-нибудь. Впрочем, Иоахиму легко было понять нежелание гаса Кастер попускаться в какие-либо объяснения. И он ни на чем не настаивал, ибо при своих взглядах ножи считал собственное положение еще более мучительным. Но воскресенье утром, вернувшись с прогулки, которую он совершил, как прежде, в одиночестве, Иоахим набрался духу и решил дольше не откладывать разговор с кузеном о самых неотложных вопросах. Он подошел к его постели и сказал, вздохнув, «Да, ничего не поделаешь, придется предпринять кое-какие шаги, ведь тебя дома, наверное, ждут». «Нет еще», — ответил Ганс Кастер. «Но в ближайшие дни, в среду или в четверг...» «Ах, они вовсе не ждут меня так уж точно, непременно в назначенный день», — возразил Ганс Кастер. «Только у них и дело, что ждать меня досчитать дни, когда я вернусь. Вернусь и все». И дядя Тинапель скажет «А, вот и ты». А дядя Джеймс спросит «Ну как, доволен?» «Если я не приеду, так они еще долго меня не хватится. «Можешь быть уверен. Разумеется, со временем их придется известить». «Ты можешь себе представить, как мне все это не нравится?» Продолжал Иоахим и снова вздохнул. «А что будет дальше? Ведь и на мне лежит ответственность за эту историю». Ты приезжаешь сюда наверх, чтобы навестить меня. Я ввожу тебя в нашу жизнь, и вдруг ты тут застреваешь. И никто не знает, когда ты опять вырвешься и сможешь поступить на место. Согласись, что мне это в высшей степени не нравится. — Позволь, — остановил его Ганс Кастер, все еще лежавший, закинув руки за голову. — Что ты мудришь? Не сочиняй глупостей. Разве я приехал сюда наверх, только чтобы навестить тебя? Конечно, и для этого тоже, но, в конце концов, главное, чтобы отдохнуть и поправиться по совету Хейдекинда. И вдруг выясняется, что я нуждаюсь в гораздо более серьезной поправке, чем он, да и все мы могли себе представить. Я не первый, и многие считали, что они приезжали сюда с мимолетным визитом, а потом оказывалось, что они жестоко ошиблись. Вспомни хотя бы второго сына, Тоус Лес Деукс. И как у него все сложилось, я даже не знаю, жив ли он еще, или его потихоньку вынесли во время обеда. Ведь то, что я слегка болен, для меня неожиданность. Мне нужно сначала привыкнуть к мысли, что я тоже пациент, совершенно такой же, как вы, а не просто гость, как я воображал вначале. С другой стороны, это вовсе не такая неожиданность. Ведь таким уж блистательно здоровым я себя никогда не чувствовал. Если вспомнить, что мои родители умерли очень рано, то ниоткуда было и взяться блистательному здоровью. У тебя тоже есть маленький изъян, хотя он теперь, видимо, почти залечен, но мы все не придаем ему особого значения. И, может быть, это у нас действительно в роду, по крайней мере, Бернс высказал такое предположение. Вот я лежу здесь со вчерашнего дня и думаю, как я относился к жизни в целом, понимаешь, к ее требованиям. В моей натуре всегда были присущи известная серьезность и неприятие всего слишком здорового и шумного. Мы еще недавно говорили о том, что меня порой даже тянуло стать священником ради всех этих скорбных и возвышенных обрядов. Эдакий, понимаешь ли, черный покров с серебряным крестом и тремя буквами «Р.А.И.П». Да, почият в мире. Это, пожалуй, прекраснейшие слова на свете, и они мне гораздо симпатичнее всяких да здравствует, которые, по сути дела, ведь только шумиха. Происходит это, вероятно, именно потому, что во мне самом есть изъяны с детства, было особое отношение к болезни. Вот сейчас оно и сказалось, но если дело обстоит так, то, наоборот, счастье, что я попал сюда к вам, и решил пройти осмотр, и тебе решительно не за что упрекать себя. Ты же слышал, если бы я продолжал еще некоторое время жить так, как жил, то у меня, быть может, ни за что, ни про что полетело бы к черту все легкое. — Ну, этого мы знать не можем, — сказал Иохим. — В том-то и дело, что знать не можем. У тебя ведь и раньше были очишки, и никто ими не интересовался, они самостоятельно зарубцовывались, и теперь у тебя осталось после них только несколько мест с притупленным звуком. Вполне возможно, что если бы ты случайно не попал сюда наверх, так же случилось бы и с тем очишком, который у тебя сейчас обнаружили. Тут ничего нельзя знать наперед. — Нет, знать ничего нельзя, — подхватил Ганс Кастров, — и поэтому мы не имеем права предполагать самое худшее. Хотя бы, например, относительно сроков моего лечения. Ты говоришь, неизвестно, когда меня отпустят отсюда, и я смогу поступить наверх. Но тон у тебя пессимистический. А я нахожу пессимизм преждевременным. И именно потому, что мы ничего знать не можем. Ведь Бернс никакого срока не назначил. Он человек разумный и не строит из себя пророка. Кроме того, еще не делали ни просвечиваний, ни снимков. А ведь только они дадут возможность судить объективно о положении дел. И кто знает, может быть, ничего заслуживающего внимания и не окажется. Температура может снизиться сегодня-завтра. Я спокойно распрощаюсь с вами. Нет, я за то, чтобы раньше времени не бить тревогу и не пугать домашних всякими ужасами. Достаточно, если мы на днях напишем им «Я сам могу написать вот этой авторучкой». Сяду в постели и напишу, что я сильно простужен, поднялась температура, лежу и выехать пока не могу. А там видно будет. Ну хорошо, пока можно и так. Насчет остального подождем. Что ты имеешь в виду? Какой же ты беззаботный, ведь содержимое этого его чемодана рассчитано на три недели. Тебе нужны белье, верхнее, нижнее, зимняя одежда и побольше обуви, да и денег тебе должны прислать. Если. — сказал Ганс Кастор. — Если мне все это понадобится. — Хорошо, подождем. Но не следует... Иоахим взволнованно заходил по комнате. — Нет, не следует создавать себе иллюзий. Я здесь пробыл слишком долго, чтобы не знать, как это бывает. Когда Бэронс констатирует, что в верхушке легкого ослабленное дыхание, почти хрипы... Впрочем, конечно... Посмотрим... На том дело пока и кончилось, а затем в свои права вступили еженедельные и двухнедельные отклонения от обычного дневного распорядка. Даже в ближайшем положении Ганс кастор принимал в них участие, если и не прямое, то хотя бы слушая рассказы Ивахима, когда тот заходил и присаживался на четвертую часть к нему на кровать, на подносе, на котором ему в воскресенье утром принесли завтрак, Красовалась вазочка с цветами, не забыли прислать и десертное печенье, подававшееся в тот день в столовой. А позднее на террасе и в саду раздались оживленные голоса. Басовиты запили трубы, загнусили кларонеты. И начался концерт, имевший место каждые две недели. Иоахим явился в комнату двоюродного брата и слушал концерт с его балкончика. Дверь была открыта и Ганс Касторг сидя, подушках и склонив голову на бок, ловил долетавшие до него созвучия. Он глядел перед собой благоговейно, любовным и мечтательным взглядом и внутренне как бы пожимал плечами, вспоминая рассуждения Сатамбрини о том, что музыка будто бы политически неблагонадежна. Но, кроме того, он, как мы уже отметили, требовал от Иоахима подробного рассказа обо всех событиях и мероприятиях этих дней. Выспрашивал, были ли воскресенье дамы в праздничных туалетах, в кружевных мытене и так далее. Однако для кружевных мытене день оказался слишком холодным. А также отправился ли кто-нибудь после обеда кататься в колясках. Катание действительно имело место. Союз однолегочных в полном составе ездил в Клавадель, а в понедельник больной даже пожелал узнать содержание лекции доктора Краковского и стал расспрашивать о ней Иоахима, когда тот вернулся с лекции и перед послеобеденным лежением забежал его проведать. Но Иоахим был молчалив, ему, видимо, не хотелось говорить, однако Ганс Кастор продолжал настаивать, он желал знать подробности. — Хоть я и лежу, но плачу полностью, — заявил он, — и желаю получать все, что здесь дают. Он вспомнил тот понедельник, две недели назад, когда самостоятельно отправился на прогулку, столь утомившую его, и высказал предположение, что именно она повлияла революционизирующим образом на его организм, после чего и обнаружилась таившаяся в нем болезнь. Оно меня поразило, как люди говорят здесь, воскликнул он. Знаешь, простонародие, с каким достоинством и торжественностью порой кажется, что это стихи. Ну, счастливое и большое спасибо, повторил он, подражая интонации дровосека. Я слышал это в лесу и никогда не забуду. Такие вещи связываются потом с другими впечатлениями и воспоминаниями и будут. «Звучать в душе до конца твоих дней». «Значит, Краковский опять рассуждал о любви?» «Спросил он, наконец, и сделал гримасу». «Само собой», — ответил Иоахим. «О чем же еще? Ведь это его тема. И что же он сказал сегодня?» «Ах, ничего особенного. Ты ведь слышал в прошлый раз, какие у него на этот счет теории?» А «Но что он сегодня преподнес вам новенького?» «Новый ничего, сегодня была сплошная химия», – неохотно начал рассказывать Ивахим. Кракомский заявил, что при этом, видишь ли, происходит как бы своего рода отравление. Самоотравление организма, а его причина – какое-то неведомое распространившееся по всему телу вещества. Оно распадается, продукты распада действуют отгроманивающе, на некоторые центры спинного мозга – И люди точно пьянеют, примерно так, как это бывает при постоянном употреблении наркотиков, морфии или кокаина. «И тогда начинают гореть щеки», — подхватил Ганс Кастор. «Скажи, пожалуйста, как интересно». И все-то он знает, набрался учености. «Подожди, в один прекрасный день он еще откроет это неведомое вещество, которое содержится в всем теле и выделяет яды, одурманивающие» нашу центральную нервную систему, и тогда ему будет легче морочить людям голову. А может быть, люди додумались до этого раньше? Послушать его, так, пожалуй, и начнешь верить во все эти истории насчет любовных напитков и тому подобного, о которых рассказывается в старинных легендах. Ты уже уходишь? Да, мне надо непременно еще полежать. Со вчерашнего дня моя кривая стала подниматься. Эта история с тобой все же на меня подействовала. Прошло воскресенье, затем понедельник, наступило утро и наступил вечер третьего дня пребывания Ганса Кастерпа в обычные Обычный будничный день, как и все другие, просто вторник. Но именно во вторник он приехал сюда наверх, со вторника прожил здесь равненько три недели, поэтому ему захотелось написать домой и сообщить своим дядюшкам, хотя бы в общих чертах, как обстоит дело с его здоровьем. Подложив под спинку подушку, он сел и написал на листе почтовой бумаги с грифом в что его отъезд отсюда против ожидания откладывается. Он сильно простужен, температурит и лежит в постели. А Гофрат Бернс отнесся к его болезни с присущей ему сверхдобросовестностью и поставил ее в связь с особой конституцией, пишущего эти строки. Еще при первом знакомстве главный врач нашел у него резкое выраженное малокровие, поэтому намеченный им Гансом Касторком, срок для отдыха признан, видимо, недостаточным. А в дальнейшем он уведомит. «Так будет хорошо», — решил Ганс Кастер. «Ни слова лишнего, и все же на первое время вполне достаточно». Письмо он вручил служителю, который, минуя санаторский почтовый ящик, отправил его с ближайшим поездом. После этого наш путешественник решил, что главное сделано, хотя его мучил кашля и насморк, затруднявший дыхание. Он успокоился и, ожидая выздоровления, стал жить со дня на день, причем каждый день был поделен на небольшие части и столь обычный и нормальный, не казался в своем непоколебимом однообразии ни не слишком коротким, ни бесконечно длинным. Утром, дав знать о себе оглушительным стуком в дверь, входил массажист, нервный малый, прозванный учителем гимнастики. Рукава у него были закатаны, руки жилистые, а он говорил горловым голосом, неразборчиво и запинаясь, и называл Ганса Кастрова, как и всех больных, не по фамилии, а по номеру комнаты а массажист обтирал его спиртом. Вскоре после ухода появлялся Иоахим, уже одетый для прогулки, желал кузену доброго утра, справлялся, какая температура была у него в семь утра, и сообщал свою. Пока он завтракал внизу, Ганс Кастер, опираясь на засунутую за спину подушку, делал то же, с особым аппетитом, вызванным новыми обстоятельствами его жизни. Причем ему нисколько не мешало деловито-деловое вторжение врачей, которые, проследовав через столовую, спешно совершали обход лежачих больных и моребундусов. С полным ртом варенья он сообщал им о том, что спал отлично, и потом, держа в руке чашку, следил, как гофрат, опершись кулаками, а стоявший посреди комнаты стол, быстро пробегает глазами температурный листок. Затем, когда врачи уходили, с равнодушной и неторопливостью отвечал на их прощальное приветствие. Окончив завтрак, он закуривал папирос, и вдруг оказывалось, что Иоахим уже вернулся с обязательной утренней прогулки. А Ганс Кастерп еще не успел отдать себе отчет в том, что двоюродный брат вышел из комнаты. Они опять болтали о том, о сем, и Иоахим еще успевал полежать до второго завтрака, Причем время пролетало так быстро, что даже самый пустой и духовно убогий человек не успел бы соскучиться, а ведь у Ганса касторпа не было недостатка в умственной печи. Ему предстояло еще разобраться во всех впечатлениях первых трех недель, проведенных здесь наверху, осознать свое теперешнее положение и возможные его последствия. Поэтому два толстых тома подшивки иллюстрированного журнала из библиотеки санатория, лежали пока без употребления на его ночном столике. Так же быстро проходило время, пока Иоахим совершал свою вторую прогулку в Давос-курорт. Она занимала какой-нибудь часок, не больше. Вернувшись, он опять заходил к Гансу Кастропу, рассказывал о том или другом наблюдении, сделанном во время прогулки, и, постояв или посидев несколько минут возле постели больного, отправлялся лежать перед обедом. — Надолго ли? — Да тоже на какой-нибудь часок. И не успевал Ганс Кастров закинуть руки за голову и отдаться обдумыванию одной из своих мыслей, как уже гремел Гонг, призывавший всех не лежачих больных и не море готовиться к обеду. Иоахим уходил, и тогда появлялся обеденный суп, Простодушно символическое обозначение того, что ему приносили на первое. Ибо Ганса касторпа не посадили на диету, да и чего ради, его было сажать. Диетный скудный стол ему отнюдь не был показан. И потом, хоть он и лежит, оплатит за все, и в минуты этой остановившейся вечности, ему приносят вовсе никакой какой там обеденный суп, а полный берговский обед и шести блюд, без всяких изъятий, в будни обильные, в воскресенье даже роскошный, вкуснейший парадный обед, приготовленный первоклассным поваром по-европейски в кухне люкс. Столовая дева, на обязанности которой было обслуживание лежачих больных, приносила его в аппетитных никелированных закрытых сутках, пододвигала кровать и неведомо откуда взявшийся столик, на одной ножке специальной конструкции чудо равновесия причем доска, выдвигаясь над постелью, оказывалась прямо перед больным. И Ганс Кастроб кушал, подобно санишке, Портновой, из сказки про столик «Накройся». Едва он успевал съесть обед, как возвращался из столовой Иоахим. Двоюродный брат укладывался на своем балконе, Над Бергофом воцарялась послеобеденная тишина главного лежания, и вдруг оказывалось, что уже половина третьего. Ну, не совсем половина, точнее, всего четверть. Но такие четверти при круглых цифрах в счет не идут. Они просто поглощаются ими, как это бывает, когда временное хозяйство ведется в крупных масштабах. При многочасовой езде по железной дороге или если люди ничем и не заняты, кроме ожидания, и все их помыслы страстно сосредоточены лишь на том, чтобы время скорее проходило и оставалось позади, тогда четверть третьего — это все равно, что половина третьего, а с божьей помощью и три, раз уж упоминалось число три. Тридцать минут рассматриваются как за такт к целому часу а потому не замечаются внутренним взором. Именно так бывает при подобных обстоятельствах. По тем же причинам и срок главного послеобеденного лежания фактически сводился к одному часу, да и в нем последняя четверть укорачивалась, сокращалась, срезалась как бы апострофом, и этим апострофом был доктор Краковский. Да, при своем самостоятельном послеобеденном обходе больных доктор Краковский уже не избегал комнаты Ганса Кастропа. Молодой человек стал теперь таким же, как все, но уже не был пустым местом, недостающим звеном. Он стал пациентом, им интересовались, они оставляли в стороне, как это делали в течение стольких дней, вызывая в нем тайную, хоть и не слишком сильную досаду все же ощущавшуюся заново каждый день. В первый раз доктор Краковский появился у него в комнате в понедельник. Мы говорим «появился», ибо это самое подходящее слово для того странного и даже жутковатого впечатления, которое Ганс Касторб в тот день так и не мог побороть. Он лежал в полу даже четверть дремоте, как вдруг, мгновенно напомнившись, С испугом увидел перед собой ассистента, который проник в комнату не через дверь, а снаружи, совсем с другой стороны. Пусть избранный им вел не по коридору, а по балкончикам. Он вошел в открытую балконную дверь, и могло показаться, будто он прилетел по воздуху. Как бы там ни было, но он стоял у постели Ганса Кастурпа. Черно-бледный, широкоплечий, коренастый, апостров, урезывающий час... В его разделенной надовой бороде виднелись желтоватые зубы, приоткрытые мужественной улыбкой. «Вы, по-видимому, никак не ожидали увидеть меня здесь, господин Кастор», — проговорил он бархатистым баритоном, растягивая слова и слегка жеманясь. Причем буква «Р», хотя и звучала у него несколько экзотически, с упором в небо, но отнюдь не раскачиста, ибо он лишь слегка... Прикасался языком к внутренней стороне верхних зубов. Но, осведомляясь о состоянии вашего здоровья, я лишь исполняю приятный долг. Ваши взаимоотношения с нами вступили в новую фазу. За ночь вы из гостя превратились в нашего сотоварища. При слове «сотоварищ» Ганс Кастров даже испугался. И кто бы мог подумать? С товарищеской шутливостью продолжал доктор Краковский. Кто бы мог подумать в тот вечер, когда я познакомился с вами? И вы в ответ на мои ошибочные предположения, тогда они были еще ошибочными, вы заявили мне, что совершенно здоровы. Я, кажется, высказал тогда что-то вроде сомнения, но, уверяю вас, это не было сомнением. Я вовсе не намерен выставлять себя более прозорливым, чем я есть на самом деле. У меня тогда и мысли не было ни о каком экссудативном очишке, я разумел другое в более общем философском смысле и высказал сомнение в том, что человек вообще и совершенное здоровье — понятие совместимое. И даже теперь, после того, как вас обследовали, я при моих взглядах и в отличие от моего достоуважаемого шефа не могу считать вот этот очишок И он слегка прикоснулся пальцем к плечу Ганса Касторпа, «Не могу считать его главным предметом нашего внимания. Для меня это явление вторичное. Органические явления всегда имеют вторичный характер». Ганс Касторп вздрогнул. «И поэтому в моих глазах ваш Катар уже на третьем месте», добавил доктор Краковский будто мимоходом. «Как у вас, кстати, на этот счет?» Постельный режим, конечно, быстро сделает свое дело, а температура? Сколько сегодня? С этой минуты посещения ассистента приняли характер самого обыкновенного контрольного визита и такими остались в ближайшие дни и недели. Весь четверти четыре или даже несколько раньше доктор Краковский входил через балконную дверь, весело и мужественно приветствовал больного, задавал ему самые простые врачебные вопросы заводил иногда и более личный разговор, по-товарищески шутил, и если даже во всем этом чувствовались какие-то опасения, то ведь и к опасениям привыкаешь, только бы они оставались в известных границах, и скоро Ганс Кастор уже не находил никаких возражений против визитов доктора Краковского. Они стали частью твердо установленного «нормального дня» и сокращали время после обеденного лежания. Итак, когда ассистент опять выходил через балкон, было уже 4 часа. Другими словами, день уже близился к вечеру. Не успеешь опомниться, и день очень даже близился к вечеру, и незамедлительно сменялся вечером, пока пили чай и внизу в столовой, и в комнате номер 34, время неудержимо бежало к пяти а когда Иоахим возвращался с третьей обязательной прогулки и снова заходил к двоюродному брату, было уже почти шесть. Почему и лежание до ужина сводилось, в общем, к часу, но одолеть такого противника, как один час, если у тебя есть мысли в голове и целый орбис пиктус на ночном столике, это сущий пустяк. А Затем Иоахим уходил в столовую, Гансу Кастерпу приносили ужин в комнату. Долина уже давно была полна теней, и пока Ганс Касторп ужинал, в комнате заметно темнело. От ужина он откидывался на подушку, засунутую за спиной, и продолжал сидеть перед уже ненужным столиком, глядя, как в комнате быстро сгущаются сумерки. Сегодняшние сумерки, которые трудно отличить от вчерашних, и от тех, что сгущались два дня назад. Неделю назад. И вот уже был вечер, а только что было утро, укороченный и искусственно убостренный день буквально растекался между пальцев и становился ничем. Эган весело это отмечал как что-то удивительное или во всяком случае заставляющее призадуматься, ибо в его годы это не могло пугать его. Ему только чудилось, что он все еще вглядывается в загадку времени.